А однажды Чиполлина услышал какой-то незнакомый голосок, идущий неизвестно откуда. Эй, Чиполлина, Чиполлина, уй, кто это меня зовет? Это я. Что вы? Посмотри-ка на стенку. Да нет, нет, не на ту, вот на, на эту. Вот, это я, паук-хромонок. Паук? А что вы тут делаете? Ведь мух здесь нет, они не любят сырости. Я здешний почтальон. Я принес тебе весточку от отца. Папы чипалоны! Ой, какое счастье! Я ведь ничего не знаю о нем с тех пор, как принц Лимон засадил его вот в эту тюрьму. Он держится молодцом. Только сильно、Ой. кашляет, бедняжка. Вот тебе записочка от него. Спасибо. Спасибо, милый почтальон. Дорогой сынок, я знаю все твои приключения. Ты поступал правильно, не падай духом. Тот, кто передаст тебе это письмо, надежный друг. Обнимаю тебя, твой отец Чаполот. <свы> <свы> ничего, ничего, Чаполина, ничего. Прочем? Прочем? Теперь положи записочку в рот, рожуй ее и проглоти. Зачем? Никто не должен ее видеть. А-а-а! Положил? Угу, положил. Разжой? Разжевал. Теперь глотай. Проглотил. Уже пять лет я этим занимаюсь. Обхожу узников и、У. собираю письма, а потом их разношу по камерам.、У、меня еще ни разу не поймали и не нашли ни одной строчки. А откуда же они берут бумагу? Они пишут не на бумаге, а на обрывках рубашек.、Ой. А чернила делают из похлебки с премесью толченого кирпича. Ну, теперь я понимаю, почему у записки был такой странный вкус. Скажите, сеньор Паук, а почему вы хромаете? Вы не ушиблись? Нет, Чаполина, это ревматизм. А! Мне давно бы надо в деревню на свежий воздух,、mm -hmm. но я не могу оставить своих обязанностей. Кто ж тогда будет разносить письмо? Понимаю, понимаю, сеньор Паук. А кроме того, Чаполина, у меня свои счеты с принцем Лимоном. Как? И у вас, сеньор Паук? Его лакей убил моего отца. Прихлопнул беднягу на стене в кухне. Ай-яй-яй-яй-яй. Но иногда я говорю себе... Ничего, придёт время, и принцеллимоне тоже прихлопнёт правильно. Вот я и не могу оставить своих обязанностей. Уж если взялся за что, выполняет до конца. Правильно я говорю, чесалер? Совершенно правильно, правильно, сеньор паук. Я ещё никогда не встречал такого благородного паука. Ну, каждый делает, что может. Прошу вас, сеньор Паук, передайте папе Чиполоне, что я люблю его по-прежнему и не теряю надежды. Обязательно передам, Чиполлино. Спасибо, спасибо вам, сеньор Паук. Ну, прощай, Чиполлино, прощай. До свидания. Завтра я опять приду, Чиполлино. До свидания. До свидания. До свидания, сеньор Паук. Теперь здесь верный друг. Я цебуля, я чипула, огородный лук. Я на грядке кончил школу, я на грядке кончил школу. Лук, лук, наук. И ты с кем разговариваешь? Я не разговариваю, сеньор Лимончик. Я читаю молитвы, которым меня учила моя мама. Молись потише, ты меня с ноги сбиваешь. チッパーロット、チッパレット、チッパーロット、チッパーロット。Ч о, ч Конечно, на следующий день Чиполлино незаметно оторвал от своей рубашки длинный лоскут. Вот и почтовая бумага, подумал он. Теперь подождем, пока принесут чернила. Когда стражник Лимонюшко принес похлебку, Чиполлино не съел ни глотка. Он ложкой наскреб из стены немного кирпича, высыпал его в воду, которая называлась похлебкой, размешал хорошенько, а потом при помощи той же ложки принялся писать. Милый старый крот, меня посадили в тюрьму. Я думал, думал и придумал. Ты можешь нам помочь. Освободить меня, моего отца и всех остальных. Я знаю, что это трудно, но если ты позовешь себе на помощь сто кротов, и вы сумеете вырыть подземный ход, то мы все удерем из тюрьмы. Да, да. На этот раз тебя не ослепит свет в тюрьме темнее, чем в чернильнице. Твой друг Чиполино. Эй, Чиполино! Это я, паук. Дружище, ну наконец-то. Вот, письмо готово. Ай-яй-яй-яй-яй, ты извел на него почти половину рубашки, так не годится. Через неделю ты останешься без бумажки и без рубашки. Ай-яй, через неделю меня уже здесь не будет, и всех остальных тоже. Ну, ты напрасно надеешься, мальчуга. Возможно, но вместо того, чтобы делать мне замечания, вы бы могли протянуть мне руку помощи. Ну, все мои восемь лапок в твоем распоряжении. Вы знаете замок графини Вишон? Знаю. Мой двоюродный брат служит там на чердаке. Прекрасно. Отправляйтесь туда, разыщите мальчика по имени Вишонка. Вишонка? Да. И отдайте ему вот это письмо, а он найдет способ передать его старому крату. Да, но ведь для этого я должен отлучиться от должности? Нет, я не согласен. Ну.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 Могу перебраться в деревню на свежий воздух. Да, до свидания, Чиполлино, до свидания, до свидания, до свидания, сеньор паук. И маленький старый паучок, положив письмо в сумку, отправился прихрамывая в дорогу. Он шел по мостовой, держась поближе к тротуару, чтобы не попасть под какую-нибудь карету. Но тут он чуть не угодил под колесо велосипеда и едва отскочил в сторону. Наконец город остался позади. Паук-почтальон выбрался в поле с душистой свежей травой. Ярко светило солнышко, дул легкий ветерок. Но вдруг на тропинке показался барабей полицейской. Он прикидывался, будто регулирует уличные движения, а сам посматривал, где бы ухватить лакомый кусочек. При виде борабья какая-то зеленая гусеница отчаянно закричала, спасайся, кто может, полиция! Наш паук поспешно юркнул в норку кузнечика, гусеница тоже. Она забилась в самую глубину. Ну вот мы уже на учете, прошептала гусеница. Воробей, конечно, занес нас свою книжечку, а раз туда попадешь, дело плохо. В конце концов воробью полицейскому надоело ждать, и он убрался во своиась. Паук почтальон сейчас же снова пустился в путь. Он шел быстро, не оглядываясь по сторонам. Он очень устал. Наступила ночь, а он все шел. У него было такое чувство, что он будто никогда не доберется до замка. Кто знает, уж не сбился ли он с дороги, уж не прошел ли как-нибудь случайно мимо замка. Ведь паук был очень стар и к тому же без очков шел. Правда, еще никто никогда не видывал паука в очках. Но вот, наконец, показались высокие башни и зубчатые стены замка. Паучок быстро разыскал Вишеньку и отдал ему письмо. Вишенька побежал к старому Крату. Тот немедля принялся за дело. Он созвал соседей, к ним присоединялись все новые и новые Краты. Скоро целый отряд землекопов в черных бархатных шубках стал прокладывать подземную галерею к тюрьме, где томился Чиполлино. Сколько их тут было? Может, сто, а может и больше. Разби сосчитаешь? А в замке графинь Вишон все шло своим чередом. Однажды утром помидор вызвал кума тыкву, как самого тихого и покорного, чтобы сообщить ему новое распоряжение. Бедняга тыква стоял посреди большого зала, а обе графини, помидор, барон апельсин, адвокат зеленый горошек и наставник петрушка наседали на него со всех сторон.